оскорблённая и покинутая. Она ждёт меня. Да и меня самого влечёт туда после твоего рассказа так, что я, кажется, не перенесу, если не увижу её сейчас, сию минуту. Не знаю, поняла ли Нелли всё, что я ей говорил. Я был взволнованный от рассказа и от недавней болезни. Но я бросился к Наташе. Было уже поздно, час девятый, когда я вошёл к ней, ещё на улицу у ворот дома, в котором жила Наташа,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 Вытерто и вычищено. В печи горел огонь, на столе стояла какая-то новая посуда. Видно было, что нас ждали. Мавра бросилась снимать наше пальто. «А Леша здесь?» — спросил я ее. «Не бывал!» — шепнула она мне как-то таинственно. Мы вошли к Наташе. В ее комнате не было никаких особенных приготовлений, все было по-старому. Впрочем, у нее всегда было все так чисто и мило, что нечего было и прибирать. Наташа встретила нас, стоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее лица, хотя румянец блеснул на одно мгновение на ее помертвевших щеках. Глаза были лихорадочные. Она молча и торопливо протянула князю руку, приметно суетясь и теряясь. На меня же она и не взглянула. Я стоял и ждал молча. «Вот и я!» — дружески и весело заговорил князь. «Только несколько часов, как воротился. Все это время вы не выходили из моего ума». Он нежно поцеловал ее руку. «И сколько, сколько я передумал о вас! Сколько выдумал вам сказать, передать! Ну, да мы наговоримся. Во-первых, мой ветрагон которого я вижу, еще здесь нет... Позвольте, князь!» — перебила его Наташа, покраснев и смешавшись. «Мне надо сказать два слова Ивану Петровичу. Ваня, пойдем». Два слова. Она схватила меня за руку и повела за ширмы. «Ваня!» — сказала она шепотом, заведя меня в самый темный угол. «Простишь ты меня или нет?» «Наташа полно что ты?» «Нет, нет, Ваня! Ты слишком часто и слишком много прощал мне, но ведь есть же конец всякому терпению! Ты меня никогда не разлюбишь, я знаю, но ты меня назовешь неблагодарную, а я вчера и третьего дня...» «Была перед тобой неблагодарная, эгоистка, жестокая!» Она вдруг злилась слезами и прижалась лицом к моему плечу. «Полно, Наташа!» — спешил я разуверить её. «Ведь я был очень болен всю ночь. Даже и теперь едва стою на ногах. Оттого и не заходил ни вечером вчера, ни сегодня. А ты и думаешь, что я рассердился. Друг ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в твоей душе делается? Ну и хорошо. Значит, простил? Как всегда». — сказала она, улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку. — Остальное после. — Много надо сказать тебе, Ваня. А теперь к нему. — поскорее Наташа. Мы так его вдруг оставили. — Вот ты увидишь. Увидишь, что будет, — наскоро шепнула она мне. — Я теперь знаю все. Все угадала. Виноват всему он. Этот вечер много решит. Пойдем. Я не понял, но спросить было некогда. Наташа вышла к князю с светлым лицом, он все еще стоял со шляпой в руках. Она весело перед ним извинилась, взяла у него шляпу, сама придвинула ему стул, и мы втроем уселись кругом ее столика. «Я начал о моем ветреннике», — продолжал князь. «Я видел его только одну минуту, и то на улице, когда он садился ехать к графине Зинаиде Федоровне. Он ужасно спешил и, представьте, даже не хотел встать, чтобы войти со мной». В комнаты после четырёх дней разлуки. И кажется, я в том виноват, Наталья Николаевна, что он теперь не у вас, и что мы пришли прежде него. Я воспользовался случаем, и так как сам не мог быть сегодня у графини, то дал ему одно поручение. Но он явится сию минуту. — Он вам, наверное, обещал приехать сегодня? — спросила Наташа с самым простодушным видом, смотря на князя. «Ах, боже мой, еще бы он не приехал! Как это вы спрашиваете?» — воскликнул он с удивлением, всматриваясь в нее. «Впрочем, понимаю, вы на него сердитесь. Действительно, как будто дурно с его стороны прийти всех позже. Но, повторяю, виноват в этом я». Не сердитесь и на него. Он легкомысленный, ветренник. Я его не защищаю, но некоторые особенные обстоятельства требуют, чтобы он не только не оставлял теперь дома графини и некоторых других связей, но, напротив, как можно чаще являлся туда. Ну, а так как он, вероятно, не выходит теперь от вас и забыл все на свете, то, пожалуй, не сердитесь, если я буду иногда брать его часа на два. Не больше, по моим поручениям. Я уверен, что он еще ни разу не был у княгиника с того вечера и так досадую, что не успел до вечера спросить его. Я взглянул на Наташу. Она слушала князя с легкой полунасмешливой улыбкой, но он говорил так прямо, так натурально. Казалось, не было возможности в чем-нибудь подозревать его. — И вы вправду не знали, что он у меня во все эти дни ни разу не был? — спросила Наташа тихим и спокойным голосом, как будто говоря о самом обыкновенном для нее происшествии. — Как? Ни разу не был? — Позвольте, что вы говорите? — сказал князь, по-видимому, в чрезвычайном изумлении. — Вы были у меня во вторник, поздно вечером. На другое утро он заезжал ко мне на полчаса, и с тех пор я его не видала ни разу. — Но это невероятно! — Он изумлялся все более и более. Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, это так странно. Просто невероятно. Но, однако ж верно и как жаль. Я нарочно ждала вас. Думала от вас-то и узнать, где он находится. Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь. Но то, что вы мне сказали, меня до того поразило, что я... Признаюсь, я всего ожидал от него. Но этого... Этого... — Как вы изумляетесь! А я так думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет. — Знал? Я? Но уверяю же вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту сегодня и больше никого об нем не расспрашивал. И мне странно, что вы мне как будто не верите, — продолжал он, оглядывая нас обоих. — Сохрани бог, — подхватила Наташа, — совершенно уверена, что вы сказали правду. И она засмеялась снова прямо в глаза князю, так что его как будто передернуло. «Объяснитесь», — сказал он в замешательстве. «Да тут нечего объяснять. Я говорю очень просто. Вы ведь знаете, какой он ветреный, забывчивый. Ну вот, как ему дана теперь полная свобода, он и увлекся». «Но так увлекаться невозможно! Тут что-нибудь да есть!» и только что он приедет, я заставлю его объяснить это дело. Но более всего меня удивляет, что вы как будто и меня в чем-то обвиняете, тогда как меня даже здесь и не было. А, впрочем, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь, и это понятно. Вы имеете на то все права, и, и разумеется, я, я первый виноват, но хоть потому только что я первый подвернулся, не правда ли? Продолжал он, обращаясь ко мне с раздражительной усмешкой. Наташа вспыхнула. — Позвольте, Наталья Николаевна, — продолжал он с достоинством, — соглашаюсь, что я виноват. Но только в том, что уехал на другой день после нашего знакомства. Так что вы, при некоторой мнительности, которую я замечаю в вашем характере, уже успели изменить обо мне ваше мнение, тем более, что тому способствовали обстоятельства. Не уезжал бы я, вы бы меня узнали лучше. Да и Алеша не ветреничал бы под моим надзором. «Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему!» «То и сделаете, что он мною начнет тяготиться!» «Невозможно, чтоб при вашем уме вы вправду думали, что такое средство мне поможет!» «Так уж не хотите ли вы намекнуть, что я нарочно хочу так устроить, чтобы он вами тяготился?» «Вы обижаете меня, Наталья Николаевна!» «Я стараюсь как можно меньше употреблять намеков, с кем бы я ни говорила», — отвечала Наташа. «Напротив, всегда стараюсь говорить как можно прямее. И вы, может быть, сегодня уже убедитесь в этом. Обижать я вас не хочу. Да и незачем. Хоть уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вам не сказала. В этом я совершенно уверена, потому что совершенно понимаю ваши взаимные отношения. Ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли?» Но если я в самом деле вас обидела, то готова просить прощения, чтобы исполнить перед вами все обязанности гостеприимства. Несмотря на легкий даже шутливый тон, с которым Наташа произнесла эту фразу, со смехом на губах, никогда еще я не видал ее до такой степени раздраженную. Теперь только я понял, до чего наболело у нее в сердце в эти три дня. Загадочные слова ее, что она уже все знает и обо всем догадалась, испугали меня. Они прямо относились к князю. Она изменила о нем свое мнение и смотрела на него, как на своего врага. Это было очевидно. Она, видимо, приписывала его влиянию все свои неудачи с Алёшей и, может быть, имела на это какие-нибудь данные. «Я боялся между ними внезапной сцены». Шутливый тон ее был слишком обнаружен, слишком не закрыт. Последние же слова ее князю о том, что он не может смотреть на их отношения серьезно, фраза об извинении по обязанности гостеприимства, ее обещание в виде угрозы доказать ему в этот же вечер, что она умеет говорить прямо, всё это было до такой степени язвительно и не маскировано, что не было возможности, чтобы князь не понял всего этого. Я видел, что он изменился в лице, но он умел владеть собою. Он тотчас же показал вид, что не заметил этих слов, не понял их настоящего смысла и, разумеется, отделался шуткой. «Боже меня, сохрани требовать извинений!» — подхватил он, смеясь. «Я вовсе не того хотел, да не в моих правилах требовать извинения от женщины». — Еще в первое наше свидание я отчасти предупредил вас о моем характере, а потому вы, вероятно, не рассердитесь на меня за одно замечание, тем более что оно будет вообще о всех женщинах. — Вы тоже, вероятно, согласитесь с этим замечанием, — продолжал он, с любезностью обращаясь ко мне. Именно я заметил, в женском характере есть такая черта, что если, например, женщина в чем виновата, то скорее она согласится потом впоследствии загладить свою вину тысячью ласк, чем в настоящую минуту в то время самой очевидной улики в проступке сознаться в нем и попросить прощения. Итак, если только предположить, что я вами обижен, то теперь в настоящую минуту я нарочно не хочу извинения. Мне выгоднее будет впоследствии, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить перед мной. Тысячу ласк. А вы так добры, так чисты и свежи, так наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствую, это будет очаровательно. И лучше вместо извинения скажите мне теперь, не могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете. Наташа покраснела. Мне тоже показалось, что в ответе князя слышится какой-то уж слишком легкий, даже небрежный тон, какая-то нескромная шутливость. «Вы хотите мне доказать, что вы со мной прямы и простодушны?» — спросила Наташа с вызывающим видом, смотря на него. «Да». Если так, исполните мою просьбу. Заранее даю слово. Вот она. Ни одним словом, ни одним намеком обо мне не беспокоить алёшу Ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что он забыл меня. Ни одного наставления. Я именно хочу встретить его так, как будто ничего между нами не было чтобы он и заметить ничего не мог. Мне это надо. Дадите вы мне такое слово? — С величайшим удовольствием, — отвечал князь, — и позвольте мне прибавить от всей души, что я редко в ком встречал более благоразумного и ясного взгляда на такие дела. — Но вот, кажется, я Алёша. Действительно, в передней послышался шум. Наташа вздрогнула и как будто к чему-то приготовилась. Князь сидел с серьезную миною и ожидал, что-то будет. Он пристально следил за Наташей, но дверь отворилась, и к нам влетел алёша.